Глава восемьдесят Чет разрезал последнюю цепь и сорвал с головы Алой Леди стальное ведро. Ее полуоткрытые глаза были лишены всяких признаков жизни. Она совершенно очевидно была мертва, но ну когда солдаты вокруг них начали вспыхивать один за другим, крича и воя, ее глаза еле заметно засветились. Мэри бросилась на колени рядом с Четом. Она поднесла одну из звезд к глазам Алой Леди. «Сехмет, это божья кровь! Съешь!» Никакой реакции. Мэри вложила звезду сфинксу в рот. Алая леди принялась жевать Мэри сунула ей в рот еще одну звезду. «Это все, что у меня есть!» Алая леди издала звук, нечто среднее между стоном и ворчанием, и Чет ощутил порыв ветра. Воздух волной прокатился прочь от ее тела. Чет отступил на шаг, но тут их с Мэри настигла вторая волна. Бросив на прутья решетки... Он подхватил Мэри, и они вместе выпрыгнули из фургона. У леди появились призрачные очертания крыльев и лап. Они густили на глазах, и она издала низкое ворчание. Перья и шерсть прорастали, словно молодая трава, и страшные раны закрылись, исчезнув без следа. Крики продолжались. Велес шел прямо на выстроившихся в шеренгу солдат с распростертыми руками. Его пальцы танцевали в воздухе, и каждый, кто попадался ему на пути, немедленно вспыхивал ярким пламенем. Строй встретил его сбивчивым огнем из мушкетов, но пули только отскакивали от его шкуры и от окружавшего его голубоватого сияния. Чет заметил и бок Она раздобыла где-то два ножа и шныряла туда-сюда между душами, подрезая их на ходу. Глаза у нее лихорадочно блестели. Она явно упивалась собственной яростью. Строй сломался, души разбегались. Послышался кошмарный вопль. Пронзительное эхо заметалось в руинах, пробирая до костей. Звук шел из устья каньона. Вдогонку ему взревели рога. Раздался многоголосый вой, и земля под ногами вздрогнула. Орда опустилась в атаку. Во голове неслась на огромном боевом скакуне высокая фигура в пурпурном плаще, трепещущем на ветру. Князь Ада извлек из ножен огромный меч и поднял его над головой. Метил он явного Велеса. Чет уловил золотистый отблеск на лезвии и понял, что этот клинок, как и его нож, был выкован в раю. Алая леди перекатилась на живот и села, сгорбившись, в тесной клетке, плотно прижав крылья к бокам. Потом рявкнула, вскочила на ноги и рывком расправила крылья. Полетели щепки, обломки досок. Чет и Мэри инстинктивно пригнулись, и верхней части фургона не стало. Алая леди стояла в полный рост среди обломков фургона. Она посмотрела на бегущих солдат, на руины и, наконец, на несущуюся на них орду. Передние ряды были уже у самых стен. Сфинкс встала на задние лапы, расправив огромные крылья. Великолепная грива, будто пламя трепетала на ветру. Взгляд леди остановился на князе-демоне, и она издала рев, от которого задрожала сама земля. котящаяся на них масса демонов вздрогнула и остановилась, будто налетев на стену. Они падали и спотыкались, налетая друг на друга, но не сводили глаз с возвышавшегося над ними сфинкса со страшными, пылающими изумрудным светом глазами. А потом наступил миг, когда алая леди встретилась взглядом с повелителем демонов — и всё будто замерло. Казалось, воздух между ними накалился настолько, что вот-вот вспыхнет.